В кабинете Александрова курить Пётр не решался, хотя тот снисходительно пододвинул к нему пепельницу в форме золотистого бульдога, в спину которого предполагалось стряхивать пепел. Не понимаю. Она едва не порешила тебя, а ты теперь заступаешься. Не вижу никакого смысла пытаться с ней работать. В любой момент Галип ей пригрозит, и она выложит, что сотрудничать с нами. Находясь под давлением, она не сможет действовать свободно. Ее лучше нейтрализовать и посадить за покушение на убийство. Комар носа не подточит. Галиб заподозрит неладное, когда до него дойдет эта информация. Тогда это может повредить и мне. Возвращаться в Стамбул ей нельзя. Но я и говорю, пусть сидит так спокойнее. Александров взглянул на Горюнова с подозрением. Ты ведь клонишь к тому, чтобы потащить ее с собой в ирак Во-первых, это нецелесообразно, а во-вторых, она не захочет. Она же фанатичка ты сам говорил. С кем она будет бороться в Ираке? Там тоже курды. И думаю, если будет стоять выбор Ирак или тюрьма, она выберет первое. Конечно, отправится с тобой. А вырвавшись из России, прикончит тебя и вернется в Турцию, подхватил Александров. Хотя в твоих словах есть доля рационального. Хасан действительно заподозрит неладное. Она их агент, пусть и на нерегулярной основе. но в таком случае где гарантии что зарифа не действовала по их наущению убить разведчика которого они с таким трудом заполучили какой смысл если только они поняли что я не буду с ними сотрудничать но к тому нет никаких предпосылок нет не думаю тут есть что то о чем мы не знаем какая то загвоздка зарифа хитрит это ясно тем более надо разобраться пётр покусал губы задумавшись но она и не хочет возвращаться в стамбул. Она жаждала совершить геройство и пресечь наши дела с курдами, переговоры и помощь им ради независимого Курдистана. Она убеждена, что переговоры и договоренности приведут если и к созданию Курдистана, то не свободного. Не за то они борются. Однако погеройствовать ей не удалось. Надо думать. Александров выглядел как человек, нашедший пиратский сундук, обитый железом и не имеющий ни ключа, ни лома. ты да не неуверенный, что, вскрыв его неимоверными усилиями, обнаружит там пиастры и бриллианты, а не вонючие пиратские обноски и деревянную ногу. Чем она тебе там может быть полезна? Так-то она толковая, имеет неплохую военную подготовку. А кроме того, если ее использовать в темную в некоторых вопросах, то она будет подтверждать нашу дезинформацию для Хасана. Надо будет только их известить, что я ее тащу с собой, пускай в качестве любовницы мы с ней кстати не разводились муж и жена по мусульманским законам ну допустим для хасана ты мотивируешь ее присутствие в ираке а как ты нам это мотивируешь ведь хасан спросит тебя об этом генерал не дожидаясь ответа стал что то записывать в ежедневнике не знаю задумчиво протянул петрр может чтобы поддерживать через нее связь с курдами с абасом или чтобы наладить связь с иракскими курдами скажу что договаривался об этом с Зарифой рифой еще в сирии потому она и приехала в москву по моей просьбе а Мансури умолчу пусть гадают куда он исчез про ее покушение пока кроме нас никто не знает надо допытаться у нее не сообщила ли она галибу о том что повезет мальчишку в москву вряд ли если он не спрашивал у нее она сама не побежит докладывать я ее неплохо знаю Курс молодого бойца она проходила под моим началом. «Это я помню», — отмахнулся Александров. «Буду думать. До твоего отъезда время есть. Но с ней придется провести довольно откровенный разговор. А если она отвергнет такое предложение? Нет, это все-таки слишком большой и неоправданный риск. Зарифа не тот кадр, за который стоит так бороться». Полуправда ее устроит. Я скажу, например, что выкупил ее из полиции. Я могу соврать, что знакомые помогли, или я забрал заявление. Да мало ли что. Она не догадывается, что я разведчик, предполагает, что я действую в интересах каких-нибудь внеправительственных структур. Через них снабжал курдов оружием, через них пытаюсь помогать Аббасу. Когда до нее доберется галип а это непременно произойдет, он может и рассказать ей, кем ты являешься на самом деле. «Какая будет у нее реакция? Девушка она вспыльчивая, как мы уже убедились. Слишком непредсказуемая. Что ты качаешь головой?» «Мне она понятна», — пожал плечами Горюнов. «По-моему, ты зациклился. А такое сложное построение не приведет ни к чему хорошему. Держать при себе все время агента МИД, пусть расположенную к тебе, но пытавшуюся убить, — это абсурд. Она будет сковывать все твои действия». — А нам надо, чтобы ты в Ираке работал как можно эффективнее. И не тратил время на внушение взбалмошной зарифе дезинформации для митовцев. Слишком запутанно. У тебя просто глаз, что называется, замылился на зарифу. С ее подачи убили Дилар, она напала на тебя в твоем собственном доме. Что еще надо? Только держаться от нее подальше!» — пристукнул по столу Александров. гринов сидел, набычившись, он оставался при своем мнении. «А что ты думаешь насчет ее болтовни о радикальной группе курдов, ликвидирующих своих же за то, что те недостаточно радикальные? Причем здесь вообще все это? Курды с радикальными воззрениями там есть. Но Азара, как я думаю, просто зубы заговаривает. Надо же ей что-то говорить. Да правда, в отношении нее еще предстоит добираться и добираться. Да нормально все будет, Евгений Иванович!» «Я никогда не забуду те ощущения, когда пять лет назад из Багдада стали приходить сообщения, что там совершают нападение на парикмахеров». Генерал покачал головой. «За два дня пристрелили троих». «Помню», — недовольно кивнул Петр, понимая, к чему клонит Евгений Иванович. «Через год снова трясли цирюльников. Исламские радикалы били нашего брата за то, что бреют бороды, а одного арестовали американцы». Он, наоборот, изменял с помощью стрижки внешность боевиков Аль-Каиды. Ты же понимаешь, что это не просто так было. Где-то утечка произошла. Но не знали, какой парикмахер конкретно. Вряд ли. Тогда бы они прошерстили все цирюльни. Но до меня дело не дошло. Петр умолчал, о чем думал на самом деле. Когда начались нападения в Багдаде на парикмахеров, это кому-то могло показаться шуткой. Но сразу насторожило Грюнова. Слухи распространились по городу довольно быстро, и Петр находился все время в напряжении и боевой готовности. Таскал пистолет за поясом, хотя обычно этого не делал. Он подозревал, что охота на работников ножниц и расчески стихла тогда, когда один из захваченных боевиками признался под пытками, что он и есть разведчик. Однако история повторилась через год. Тогда уже американцы задержали мухаммада якобы он помогал менять внешность боевикам. И все стихло снова. Горенов и тогда подозревал, что работала ЦРУ. По-видимому, аль взял на себя чужую вину. Поскольку к России никто не обращался, не дозавуировали российского разведчика аль значит, в ЦРУ не знали наверняка, к какой разведке принадлежит искомый парикмахер. Слышали звон, да так и не поняли, где он.